Глава 13. Ангел. В моей голове за секунду зреет план. Я буду игнорировать его. Да, точно. Говорят, худшее наказание — это игнор. Возможно, видя, что я не заинтересована в нем, демон отстанет. Наверняка в университете полно девиц, которые с радостью прыгнут на задние сиденье его машины и раздвинут для него ноги. Чёрт, от одной мысли об этом мои щёки начинают гореть. Я не уверена, что именно этого он хочет от меня. А чего ещё, Геля? Думаешь, он так настойчиво добивается твоих светлых чувств? Возьмёт тебя за руку и поведёт гулять по осеннему парку. Будет пинать листья и целовать тебя в кончик носа. Ну, конечно. Даже в моей собственной голове это смешно звучит. Всё, на что наверняка способен этот парень, разложить девушку на заднем сиденье, в лучшем случае подарить ей удовольствие, а потом отвезти домой, а на следующий день даже не вспомнить её имя. Нет уж, не таким я себе представляю свой первый раз, да и последующие тоже. Мне нужен заботливый парень, такой, как мой папа, который, несмотря на то, что я рождена вне брака, и он много лет не знал о моём существовании, всё равно принял и теперь любит и заботится. По-своему, строго. Зато он первый человек в моей жизни, который это делает. Дима точно не такой. Он никогда не будет ни о ком заботиться. Я, конечно, его не знаю, но уже достаточно наслушалась про него в университете, чтобы сделать выводы. Вижу, как демон выходит из машины и быстро выхватываю телефон, чтобы написать подруге. Ангелина. «Я жду тебя возле подъезда». Изумруд. «Прости, крошка, но тебя повезет демон». Ангелина. «В смысле? Ты же обещала». Изумруд. «Не удалось вырваться, а он любезно предложил помочь». Ангелина. «Когда это он успел узнать, что мне нужна помощь?» Изумруд. «Не злись, моя хорошая, это всего лишь поездка в супермаркет». Ангелина. «Ты плохая подруга. Бросаешь меня под поезд?» «Изумруд. Под этим поездом мечтает оказаться полунивера. Ты еще спасибо скажешь.» «Ангелина. Нет». Убираю телефон, даже не читая новое сообщение от Агаты. Черт ее знает, зачем она это сделала. Знает же, что он меня раздражает и пугает. И все равно пытается нас свести, вбив себе в голову, что он станет для меня отличным первым, потому что опытный. На все мои аргументы у неё всегда находятся контраргументы, которые я, чёрт возьми, даже не принимаю. Задираю подбородок, глядя на то, как ко мне приближается этот хищник. По позвоночнику снова дрожь, когда я смотрю в его глаза. «Привет!» Здоровается Дима, встав так близко ко мне, что хочется сделать пару шагов назад, чтобы увеличить расстояние между нами. Я не просила тебя никуда меня вести. Я в курсе, что ты меня недолюбливаешь, ангел. Но твоя подруга любезно уступила мне возможность отвезти тебя в магазин. Пойдём. Он протягивает руку к моему локтю, но я резко дёргаю плечом, а потом, психанув, обхожу его и двигаюсь к его машине. Надо было всё-таки заказать доставку, хотя ещё же не поздно. Снова разворачиваюсь, но Дима не даёт мне сделать и шага к подъезду, преграждая путь. Далеко собралась? Домой. Я с тобой никуда не поеду. «Ангел, хватит бегать от меня!» — рявкает он. «Это всего лишь поездка в супермаркет. Я же тебя не на секс-вечеринку везу. Хотя мог бы». Он окидывает оценивающим взглядом мое тело, и я закипаю от злости. Дима тут же поднимает руки, сдаваясь. «Все, все, тихо, пошутил». Его настроение значительно улучшается. Я вижу это по смешинкам в глазах и по кривоватой улыбке. Обещаю не приставать и не задавать неудобные вопросы. «Поехали. Я просто помогу тебе с покупкой продуктов. Считай меня добрым самаритянином. Идем, ангел». Я позволяю ему развернуть меня, а потом ковыляю к машине. В конце концов, что может случиться, если я соглашусь на его предложение? Агата в курсе, куда и с кем я поехала, так что можно сказать, что я в безопасности. Пока еще игнорирую в голове тревожные звоночки, настойчиво оповещающие, что тело мое, возможно, и в безопасности, но только не сердце. Рядом с демоном оно как раз в группе повышенного риска. Он помогает мне занять пассажирское сиденье, забирает костыли и прячет их в багажник. Закрыв дверцу, я сразу пристёгиваюсь, чтобы минимизировать наш Димой тесный контакт. Я всё ещё помню, как он в прошлый раз пристёгивал меня. Нет уж, сегодня так не прокатит. Откинувшись на спинку, на мгновение прикрываю глаза, напитываясь ароматом, витающим в машине. Но как только демон дёргает за ручку водительской двери, Снова напускаю на себя строгий вид и выпрямляю спину. «Как ты сюда заехал?» — спрашиваю я, нажимая на кнопку поднятия шлагбаума. Девочкам не всегда нужно знать, на что идут мужчины, чтобы оказаться рядом. Это подкупает. А не должно. Вообще ничего в нём не должно меня подкупать. Но этот коварный... Я обещала себе перестать ругаться даже мысленно, Так что вычеркиваю все те слова, которые логично приходят мне на ум: Я не хорошая девочка, мне просто не дали шанса ею стать. Но изо всех сил пытаюсь соответствовать папиным ожиданиям. И речь это один из способов показать папе, что я достойная дочь бизнесмена, и что меня есть за что любить. Но сейчас позволю себе мысленно сказать, что демон коварный засранец, который прощупывает мои слабые стороны и уверена, с радостью воспользуется ими, когда ему представится такая возможность. Именно поэтому я даже не улыбаюсь на его ответ, хотя мне чертовски приятно, что он прикладывает усилия, чтобы увидеться со мной. «Чем ты подкупил Агату?» «Кого?» «Мою подругу». — ухмыляется он. «Дал номер старшего брата. Твоя подруга умеет договариваться в отличие от тебя» но и возил бы её по супермаркетам. Выпаливаю, даже не подумав о том, что этот комментарий можно принять за ревность, и демон воспримет его совсем не так, как я задумала. Он расплывается в улыбке. Если бы я хотел возить её, сейчас она бы сидела на твоём месте. Сечёшь к чему я? Просто она, наверное, отказала тебе, потому что ей нравится твой старший брат. Пытаюсь уколоть демона, чтобы скрыть собственную уязвимость. «У меня совсем нет против него иммунитета, и это самая плохая новость за последнюю неделю». «Я как будто сопротивляюсь ему, но слишком быстро сдаюсь». «Вот и в магазин согласилась поехать после пары минут противостояния». «Кошмар!» «Наверное», — хмыкает Дима, совершенно не задетый моим замечанием. «Такой самодовольный от природы или раскусил меня?» «Много у тебя братьев?» Спрашиваю, чтобы уступить на безопасную территорию. А то не равен час, мы начнём говорить о нас, а я не хочу. Потому что с каждой секундой наблюдения за демоном мне всё сложнее оторвать от него взгляд и переключиться, например, на пейзаж за окном. «А ты не наводила обо мне справки?» «С чего вдруг?» Фыркаю, но, кажется, переигрываю слегка. Мне было неинтересно. «Правда?» Ухмыляется демон, останавливаясь на светофоре, и теперь всё его внимание обращено на меня. Мои щёки вспыхивают, и я отворачиваюсь к окну, жалея, что заплела волосы, и сейчас мне не прикрыться ими от настойчивого, прожигающего взгляда. «Посмотри на меня, ангел!» Поворачиваю голову, сверляя его взглядом так же внимательно, как он меня. «Неужели думаешь, что настолько неотразим...» что прямо каждая девочка мечтает оказаться в твоей машине. Если да, то ты сильно ошибаешься. Я точно не вхожу в их число. И здесь я только потому, что у меня закончились продукты, а Агата предала меня. Но в следующий раз, будь уверен, я просто закажу доставку». «Почему же не сделала так сегодня?» Я вижу, как сжимаются его челюсти, и на них играют желваки. Он отворачивается, когда загорается зелёный, и машина, дёрнувшись, рвёт с места, заставляя меня от страха схватиться за ручку двери. «Люблю сама выбирать продукты, но ты не обязан ходить со мной по супермаркету. Подвёз? Спасибо!» — говорю, когда он останавливается на широком парковочном месте перед супермаркетом. «Дальше я сама». «Сама?» — рычит он. «Правда?» «Ещё какая!» «Иди!» — кивает на дверь. Я мнусь, не понимая, серьезно он или шутит. «Давай-давай, шевелись!» Метнув в него еще один взгляд молнию, я выхожу из его машины, держась за дверцу. Прыгаю к багажнику, который тут же открывается. Едва успеваю достать оттуда костыли и закрыть крышку багажника, как машина, взревев, срывается с места, и демон сваливает с парковки. «Сволочь!» бубню пристраивая костыли и ковыляя ко входу в супермаркет.